ЗАРОЖДЕНИЕ ЗАГОВОРА ПРОТИВ ГИТЛЕРА После пяти с половиной лет правления национал-социалистов Германии его противникам стало ясно, что только армия является реальной силой, способной свергнуть Гитлера. Рабочие, представители средних и высших классов, даже если бы хотели его свергнуть, не располагали возможностями для этого. У них не было своей организации, кроме того, они были безоружны. Хотя в дальнейшем много будет написано о движении сопротивления в Германии, с самого начала до самого конца это было слабое движение, руководимое горской безусловно отважных и бескорыстных людей, но не имевшее последователей. Само существование такого движения в полицейском государстве, где царили террор и шпионаж, было затруднительно. Более того, Как могла маленькая группа и даже большая противостоять автоматам, танкам, огнеметам, СС? Первоначально оппозиционные настроения распространились в основном среди гражданского населения. Генералы, как известно, были вполне довольны системой управления, которая позволила разбить оковы Версальского договора и заняться привычным для них делом – созданием новой мощной армии. Может показаться забавным, но гражданские лица, первоначально настроенные против Гитлера, потом занимали высокие посты в его правительстве и были ревностными защитниками нацизма вплоть до 1937 года, когда им стало ясно, что Гитлер ведет Германию к войне, которую она почти наверняка проиграет. Одним из первых, кто оценил истинное положение, был Карл Герделлер, бургомистр Лейпцига, Брюнинг назначил его в комиссию по контролю за ценами. Три года он проработал на этом посту при Гитлере. Оставаясь в душе консерватором и монархистом, ревностным протестантом, человеком энергичным и образованным, хитрым и упрямым, он порвал с нацизмом в 1936 году из-за его антисемитизма и политики лихорадочного перевооружения. Он покинул оба поста и примкнул к оппозиционерам. Первое, что он сделал, это совершил в 1937 году поездку в Англию, Францию и Соединенные Штаты, где предупреждал об угрозе со стороны нацистской Германии. Немного позднее прозрели два других участника заговора – Иоганнес Попец, прусский министр финансов, и доктор Шахт. За перевод германской экономики на военные рельсы оба были удостоены высшей награды нацистской партии – почетного золотого значка. В 1938 году оба начали понимать, к чему стремится Гитлер. В кругу заговорщиков они, кажется, так и не завоевали полного доверия из-за своего прошлого и характеров. Шахт был готов соглашаться со всем. Как заметил в своем дневнике Хассель, президент Рейксбанка отличался способностью говорить одно, а делать другое. Такого же мнения, по словам Хасселя, придерживались о нем генералы Бек и Фон Фрич. Попис же обладал неустойчивым характером. Этот знаток античной Греции, блестящий экономист, вместе с Хасселем и генералом Беком, входил в состав клуба «Среда». Членами клуба были 16 человек, собиравшиеся раз в неделю, чтобы повеседовать о философии, истории, искусстве, науке, литературе. По мере того, как время шло или уходило, они образовали один из центров оппозиции. Ульрих фон Хассель стал у оппозиционеров кем-то вроде советника по иностранным делам. Как известно, будучи послом в Риме в период войны в Абиссинии и гражданской войны в Испании, он советовал Берлину, как сохранить напряженность между Италией с одной стороны и Англией и Францией с другой, то есть как удерживать Италию на стороне Германии. Позднее он стал опасаться, что война с Францией и Англией окажется для Германии такой же роковой, как и союз с Италией. Будучи человеком эрудированным, он не мог не испытывать ничего, кроме презрения к вульгарному нацизму, однако служил режиму до тех пор, пока не был вышвырнут с дипломатического поста. Это произошло 4 февраля 1938 года когда Гитлер учинил большой разгон военным, политикам и дипломатам. Хассель был выходцем из родовитой ганноверской семьи, женат на дочери гроз адмирала Тирпица, основателя военно-морского флота Германии. Словом, Хассель был аристократом с головы до ног. Ему, как и многим другим представителям его класса, потребовалась такая встряска, как изгнание, чтобы попытаться сделать что-нибудь, что способствовало бы свержению нацизма. Когда же это произошло, он остался верен поставленной цели до конца, приняв ради нее мученическую смерть. Были и другие, более молодые и менее известные, которые с самого начала противостояли нацизму и постепенно объединялись в различные группы сопротивления. Одну из таких групп возглавлял Эвальд фон Клейст, потомок всемирно известного писателя. Он работал в тесном контакте с Эрнстом Никешем, бывшим социал-демократом и издателем Сопротивления и Фабиано фон Шлабрендорфом, молодым юристом, правнуком барона фон Штокмана, личного врача королевы Виктории. Среди его соратников были профсоюзные лидеры, в том числе Юлиус Лебер, Якоб Кайзер и Вильгельм Лейшнер. Большую помощь заговорщикам оказывали два сотрудника Гестапо: Артур Небе, начальник криминальной полиции, и Бернт Гизевиус, молодой перспективный офицер этого ведомства. Последний стал любимцем американцев, входивших в состав суда в Нюрнберге. После войны он написал книгу, которая пролила свет на многие заговоры против Гитлера, но историки отнеслись как к книге, так и к ее автору с недоверием. Среди заговорщиков были представители известных немецких фамилий. Граф Гельмут, состоявший в родстве Смольтке, знаменитым фельдмаршалом, сколотившим впоследствии группу молодых идеалистов, известную как Кружок Кейсау, граф Альбрехт Берншторф, племянник посла Германии в Вашингтоне во время Первой мировой войны, барон Карл Людвиг фон Гутенберг, издатель ежемесячного католического журнала, пастор Дитрих Бонхеффер, потомок выдающихся клерикалов-протестантов, по обеим линиям, считавший Гитлера антихристом и полагавший, что уничтожить его – долг каждого христианина. Почти все эти смельчаки действовали до тех пор, пока не были схвачены, подвергнуты пыткам и казнены, повешены, обезглавлены или просто убиты эсэсовцами. В течение долгого времени это маленькое ядро гражданского сопротивления не могло заинтересовать армейские круги в их деятельности. Федмаршал Бломберг говорил в Нюрнберге. До 1938-1939 годов немецкие генералы не были настроены против Гитлера. Не имело смысла выступать против него. Он позволил генералам достичь того, к чему они стремились. Существовали контакты между Гюрделлером и генералом Хаммерштейном, но бывший главнокомандующий германской армии находился в отставке с 1934 года – и не имел влияния на генералов. В первые годы режима Шлабрендорф вошел в контакт с полковником Гансом Остером, старшим помощником адмирала Канариса, главы Абвера. Выяснилось, что Остер не только убежденный антинацист, но и готов навести мосты между военными и гражданскими оппозиционерами. Лишь в 1937-1938 годах Генералы поняли, какую опасность представляет для Германии нацистский диктатор. Но ранее они должны были пережить ряд потрясений, решение Гитлера встать на путь войны, чистку среди военного командования, которую он сам руководил, грязное дело генерала фон Фритча. Отставка генерала Бека в 1938 году, когда чешский кризис принимал все более угрожающий характер, заставила многих военных пересмотреть свое отношение к Гитлеру. И хотя никто не последовал примеру Бека и не подал в отставку, выяснилось, что генерал Бек – тот человек, вокруг которого могут сплотиться мятежные генералы и лидеры гражданской оппозиции. И те, и другие уважали Бека и верили ему. И те, и другие убедились, чтобы остановить Гитлера нужна сила. Такой силой обладала только армия. Но кто в армии возьмет на себя руководство этой силой? Ни Хаммерштейн и ни Бек, поскольку оба в отставке. Необходимо было привлечь к делу генералов, которые непосредственно командовали войсками, расположенными в Берлине и его окрестностях, и, следовательно, могли действовать быстро и эффективно. Генерал Гальдер, новый начальник генерального штаба сухопутных войск, не имел войск в непосредственном подчинении. Генералу Браухичу подчиняли все сухопутные войска, но ему не доверяли. Его власть могла пригодиться, однако, как считали заговорщики, его можно было привлечь только в самую последнюю минуту. Нужные генералы, которые согласны были помочь, быстро нашлись и приснились к заговору. Трое из них занимали посты, которые были жизненно необходимы для успеха заговора. Генерал Эрвин фон Вицлебен, командующий Третьим военным округом, включавшим Берлин и прилегающую территорию генерал-граф Эрих фон Брокдорф Алифельд, начальник Подсдамского гарнизона, в состав которого входила 23-я пехотная дивизия, генерал Эрих Гёпнер, командир танковой дивизии, расположенной в Тюрингии. Эта дивизия могла противостоять войскам СС, если бы они попытались оказать помощь Берлину. К концу августа у заговорщиков созрел план согласно которому надлежало захватить Гитлера сразу после того, как он издаст приказ о нападении на Чехословакию, после чего он должен будет предстать перед учрежденным им же Народным судом по обвинению в безрассудной попытке вовлечь Германию в Европейскую войну. Там он будет объявлен несостоятельным как глава государства. В течение некоторого периода в стране будет существовать военная диктатура, после чего будет сформировано временное правительство во главе с известным и уважаемым гражданским лицом. Со временем в стране будет избрано консервативное и демократическое правительство. Успех заговора зависел от двух факторов и от участия в нем двух человек – генерала Гальдера и генерала Бека. Первый фактор – время. Гальдер договорился с ОКВ что ему лично сообщат об окончательном решении Гитлера напасть на Чехословакию за 48 часов до нападения. Это позволит ему привести в действие силы заговорщиков до перехода германскими войсками границы Чехословакии. Таким образом, у него будет время не только для того, чтобы арестовать Гитлера, но и чтобы предотвратить роковой шаг, который может привести к войне. Второй фактор – Бек должен убедить сначала генералов, а потом и немецкий народ во время предполагаемого суда над Гитлером в том, что нападение на Чехословакию повлечет за собой вмешательство Франции и Англии, что приведет к европейской войне, которой Германия не готова и которая неминуемо проиграет. Эта мысль, изложенная в упомянутом меморандуме, мучила его все лето. Исходя из этого, он и собирался действовать, свергнуть Гитлера и таким образом уберечь Германию от европейского конфликта который, по убеждению Бека, уничтожил бы ее. К несчастью для Бека и для будущего большинства стран мира, не отставной начальник генерального штаба, а Гитлер доказал, что лучше ориентируется в возможностях возникновения большой войны. Бег, всесторонне образованный европеец, разбирающийся в истории, не мог даже предположить, что Англия и Франция поступятся со собственными интересами и не вмешаются в случае нападения Германии на Чехословакию. Он был знатоком истории, но не разбирался в современной политике. А Гильтер разбирался. Он уже давно укрепился в мысли, что премьер-министр Чемберлен скорее принесет Чехословакию в жертву, чем вступит в войну. А в таком случае Франция не выполнит своих союзнических обязательств перед Прагой. Мимо внимания Вильгельм Штрассе не прошли публикации Нью-Йоркских газет за 14 мая, в которых лондонские корреспонденты излагали неофициально содержание беседы с Чемберленом на ленче в отеле «Леди Астер». По сообщениям журналистов, премьер-министр заявил, Что ни Британия, ни Франция, ни вероятная Россия не придут на помощь Чехословакии в случае нападения на нее Германии. Что Чехословакия не может долей существовать как государство в нынешнем виде. И что Англия считает целесообразным в интересах сохранения мира передать Судетскую область Германии. На Вильгельмштрассе отметили также, что несмотря на сердитые запросы Палаты общин, Чемберлин не опроверг американских публикаций. 1 июля премьер-министр имел полуофициальную беседу с английскими журналистами. Через два дня в «Таймс» появилась первая редакционная статья, подрывающая позицию Чехословакии. В ней правительству республики предлагалось предоставить право на самоопределение национальным меньшинствам, даже если это приведет к их отделению от Чехословакии. В статье впервые высказывалось предложение о плебисците как средстве выяснения пожеланий судецких немцев и других национальных меньшинств. Через несколько дней германское посольство в Лондоне сообщило в Берлин, что статья основана на идеях Чемберлена, высказанных им во время неофициальной беседы, и отражает его личные взгляды. 8 июня посол фон Гирксен сообщил на Вильгельмстрассе, что правительство Чемберлена будет радо видеть Судетскую область, отделенную от Чехословакии, но только по результатам плебисцита и без применения силы со стороны Германии. Все это было приятно слышать Гитлеру. Из Москвы тоже поступали неплохие новости. В конце июня граф Фридрих Вернер фон Шуленбург, посол Германии в России, сообщал в Берлин, Что Советский Союз вряд ли придет на помощь капиталистическому государству, то есть Чехословакии. 3 августа Рибентроп оповестил все крупные германские дипломатические миссии, что не следует чересчур опасаться интервенции в Чехословакию со стороны Англии, Франции или России. В тот же день Чемберлин отправил в Чехословакию лорда Ренсимена с миссией заинтересованного посредника в решении судебского кризиса. Я был в Праге в день его приезда и после пресс-конференции и разговоров с членами немецкой делегации сделал в дневнике запись, гласящую, что вся миссия Ренсимена дурно попахивает. Сообщая о ней в палате общин, Чемберлин уклонился от прямых ответов. Уникальный случай в истории британского парламента. Премьер-министр заявил, что посылает Ренсимена в ответ на просьбу правительства Чехословакии. На самом же деле Ринсимен был навязан чешскому правительству. Но за всем этим крылась еще большая ложь. Все, в том числе и Чемберлин, понимали, что посредничество Ринсимена между чешским правительством и судецкими лидерами невозможно и немыслимо. Они знали, что Генлейнс, лидер судецких нацистов, не волен вести переговоры, что дело сводится к переговорам между Берлином и Прагой. Из записей, сделанных в моем дневнике в первые и последующие дни визита Ренсимена в Чехословакию, явствуют, что Чехам миссия Ренсимена была предельно ясна. Чемберлин послал его, чтобы подготовить передачу Судетской области Германии. Это был нечистоплотный дипломатический прием. Кончалось лето 1938 года. Ренсимен разъезжал между Судетской областью и Прагой делая все более дружественные жесты в отношении судетских немцев и оказывая все более сильный нажим на чешское правительство, чтобы оно предоставило судетским немцам все, чего те пожелают. Гитлер, его генералы и министр иностранных дел были необычайно заняты. 23 августа на борту лайнера «Патрия» в Кильском заливе, где проходили маневры флота, Гитлер развлекал регента Венгрии адмирала Хорти, и членов венгерского правительства. «Если они хотят поспеть на чешский праздник, — уверял Гитлер, — то должны поторапливаться. Тот, кто хочет сидеть за столом, — говорил он, — должен помогать и на кухне». Среди гостей находился итальянский посол Бернардо Аталико. Он стал выпытывать у Рубентропа точную дату, когда Германия двинется на Чехословакию, чтобы Муссолини был к этому готов но министр иностранных дел Германии дал уклончивый ответ. Очевидно, Германия не до конца доверяла своему фашистскому союзнику. С Польшей все было предельно ясно. В течение лета фон Мольтке, посол в Варшаве, сообщал в Берлин, что Польша не только откажется помогать Чехословакии и пропустить через свою территорию и воздушное пространство советские войска и советскую авиацию, но и будет претендовать на часть чешской территории, Тешин о чем уже заявил министр иностранных дел Польши полковник Юзеф Бек. Бек проявлял недальновидность, которой в то лето страдала вся Европа и которая привела к таким тяжелым последствиям, каких он не мог себе представить. К концу лета приготовления к нападению на Чехословакию шли полным ходом. А как обстояли дела с обороной на Западе? Вдруг Франция, выполняя свои обязательства перед Чехословакией, совершит нападение на Германию. 26 августа Гитлер отправился инспектировать западные оборонительные сооружения. Его сопровождали Йодель, доктор тот, инженер-начальник строительства западного вала, Гиммлер и несколько партийных функционеров. 27 августа к ним присоединился генерал Вильгельм Адам. Прямолинейный, способный баварец, командовавший войсками на западных границах. В течение нескольких дней он наблюдал, как Гитлер упивался приемом, который оказывали ему жители Рейнской области. На самого Адама это впечатление не производило. Более того, он казался крайне обеспокоенным. В результате 29 августа в личном автомобиле Гитлера произошла удивительная сцена когда Адам заявил, что хотел бы поговорить с ним наедине. Не без некоторой издевки, как вспоминал впоследствии сам генерал, Гитлер попросил Гиммлера и соратников по партии выйти из машины. Адам без лишних слов заявил, что, несмотря на шумиху, поднятую вокруг западного вала, он не сможет удержать его с теми войсками, которые находятся в его распоряжении. С Гитлером случилась истерика и он пустился в не о том, как сделал Германию более сильной, чем Англия и Франция вместе взятые. «Человек, который не удержит укреплений», — кричал Гитлер, — «мерзавец». 8 сентября генерал Генрих фон Штюльпнагель встретился с Йодлем, после чего последний сделал в дневнике запись о пессимизме генерала по поводу военного положения на Западе. Оба они понимали, что Гитлер, воодушевленный фанатизмом партийного съезда, только что открывшегося в Нюрнберге, готов начать вторжение в Чехословакию, не задумываясь о том, вмешается Франция или нет. Должен признать, писал обычно оптимистично настроенный Йодль, что я тоже обеспокоен. 9 сентября Гитлер вызвал Кейтеля, Браухича и Гальдера в Нюрнберг на совещание, которое началось в 10 часов вечера а закончилось в четыре часа следующего утра. Кейтель позже поведал Йодулю, а тот, в свою очередь, дневнику, что совещание прошло очень бурно. Гальдер оказался в щекотливом положении. Ему, главному заговорщику, собиравшемуся свернуть Гитлера, как только тот прикажет напасть на Чехословакию, приходилось теперь в деталях излагать план Генерального штаба о нападении. Он оказался в еще более затруднительном положении, когда Гитлер обрушился на него и на Браухича с обвинениями в трусости и неспособности руководить боевыми действиями. 13 сентября Йодель записал в дневнике, что Кейтель был потрясен услышанным в Нюрнберге и тем, что верхушка германской армии заражена пораженческими настроениями. Фюреру представляются доказательства пораженческих настроений высшего командования армии. Кейтель заявляет, что не потерпит в ОКВ ни одного офицера, склонного к критике, неуверенности и пораженчеству. Фюрер знает, что командующий сухопутными войсками Браухич просил своих генералов поддержать его, когда он попытается открыть фюреру глаза на ту авантюру, на которую он решился. Сам он не имеет более влияния на фюрера. Таким образом, атмосфера в Нюрнберге была холодной. Это большое несчастье, что фюрера поддерживает вся нация, кроме высшего генералитета. Все это очень расстроило молодого, честолюбивого Йодле, который связал с Гитлером свою судьбу. Только своими действиями могут эти генералы с честью восполнить тот ущерб, который они нанесли отсутствием твердости в мыслях и неповиновением. Здесь тоже положение, что и в 1914 году. Единственный случай неповиновения в армии – генералы. Это происходит от их самоуверенности. Они не могут более верить, не могут повиноваться, потому что не признают гения фюрера. Многие из них видят в нем ефрейтора времен мировой войны, а не величайшего политического деятеля, начиная со времени Бисмарка. 8 сентября генерал фон Штюльпнагель Первый обер-квартирмейстер Верховного командования сухопутных войск, участник заговора Гальдера, в беседе с Йодлем просил предоставить письменное уведомление от ОКВ, что командование сухопутных войск будет оповещено о приказе Гитлера напасть на Чехословакию за пять дней до самого нападения. Йодль ответил, что из-за неустойчивой погоды он может гарантировать такое уведомление только за два дня. Этого заговорщикам было достаточно. Но им нужны были гарантии другого рода. Правы ли они, полагая, что Англия и Франция объявят войну Германии, если та нападет на Чехословакию? Для этой цели они решили послать в Лондон доверенное лицо. Послать не только для того, чтобы узнать о намерениях английского правительства, но и для того, чтобы в случае необходимости повлиять на решение Лондона, сообщив о том, что Гитлер решил напасть на Чехословакию осенью и что генеральный штаб, которому известна дата нападения, не согласен с этим решением и собирается предпринять самые серьезные меры, чтобы это нападение предотвратить, если Англия будет противостоять Гитлеру до конца. Первым таким посланником заговорщиков стал Эвальд фон Клейст, выбранный для этой цели сотрудником Абвера полковником Остером. Клейст прибыл в Лондон 18 августа. В Берлине английский посол Гендерсон уже готов был уступить Гитлеру все, что тот хотел получить от Чехословакии. Посол сообщил в своем Министерство иностранных дел, что принимать Клейста в официальной обстановке нежелательно. Несмотря на это, сэр Роберт Ванситарт, главный дипломатический советник английского Министерства иностранных дел и главный противник политики умиротворения Гитлера, принял Клейста в день его приезда. На следующий день его принял Уинстон Черчилль как политик, находившийся в то время в тени. Иен Ван Ситтарт и Черчилль были поражены искренностью собеседника и его трезвым взглядом на положение дел. Клейст рассказал им о том, что Гитлер наметил точную дату нападения на Чехословакию, что генералы в большинстве своем с ним не согласны и готовы действовать, однако если политика умиротворения Гитлера будет проводиться Лондоном и в дальнейшем, это выбьет у них почву из-под ног. Если Англия и Франция официально заявят, что не останутся пассивными в случае нападения армии Гитлера на Чехословакию, если кто-нибудь из видных деятелей Британии официально предупредит Гитлера о последствиях такого нападения, немецкие генералы смогут решительными действиями удержать Гитлера от агрессии. Черчилль передал склейстом пламенное послание, которое должно было бы подбодрить его соратников. Я уверен, что нарушение чешской границы, немецкой армии или авиации приведет к новой мировой войне. Я уверен, как я был уверен в конце июля 1914 года, что Англия выступит совместно с Францией. Умоляю вас не заблуждаться на этот счет. Ванси Тарт отнесся к предупреждению Клейста достаточно серьезно. Он послал сообщение об этом премьер-министру и министру иностранных дел. И хотя Чемберлен в письме к лорду Галифаксу писал, что не особенно доверяет клейству, он все же добавил, я не уверен, что мы не должны предпринять определенных шагов. Один шаг он предпринял сразу, 28 августа вызвал в Лондон для консультации посла Гендерсона и поручил ему, во-первых, достаточно сдержанно предупредить Гитлера и, во-вторых, тайно подготовить его Чемберлена встречу с Фюрером. По словам Гендерсона, он уговорил премьер-министра отказаться от первой просьбы. Что же касается его второй просьбы, Гендерсон с удовольствием взялся ее выполнить. Это был первый шаг к Мюнхену и величайшая бескровная победа Гитлера. Не зная о перемене курса в политике Чемберлена, берлинские заговорщики продолжали предпринимать попытки предупредить британское правительство. 21 августа полковник Остер послал своего агента к британскому военному аташе в Берлине с сообщением, что Гитлер намерен совершить нападение на Чехословакию в конце сентября. «Если усилия других стран заставят Гитлер отказаться от своих намерений накануне намеченного срока, он не перенесет такого удара», — сообщил агент англичанам. «Точно так же, если дело дойдет до войны», то немедленное вмешательство Англии и Франции может привести к падению режима. Сэр Невил Гендерсон быстро припроводил это предупреждение в Лондон, снабдив его к комментариям, в котором уверял, что это все очень пристрастно и больше похоже на пропаганду. По мере того, как назревал кризис, шоры на глазах у британского посла становились все более плотными. Генерал Гальдер чувствовал, что письма заговорщиков не оказывают желаемого воздействия на англичан. 2 сентября он отправил в Лондон своего посланца, отставного подполковника Ганса Бема Теттельбаха, для установления контакта с Министерством обороны и военной разведкой. Подполковник, по его собственным словам, виделся в Лондоне с некоторыми ответственными лицами, но, кажется, не произвел на них большого впечатления. В конце концов, заговорщики решили использовать Министерство иностранных дел Германии и немецкое посольство в Лондоне, чтобы предпринять последнюю отчаянную попытку убедить англичан сохранить твердость. Советником посольства и поверенным в делах был тогда Теодор Корт, чей младший брат Эрих возглавлял секретариат Риббентропа в Министерстве иностранных дел. Обоим братьям протежировал барон фон Вайтзекер, Государственный секретарь и несомненный мозговой центр Министерства иностранных дел. Этот человек после войны громко кричал о своих антинацистских воззрениях, что не мешало ему служить Гитлеру и Риббентропу до самого конца. Правда, из трофейных документов Министерство иностранных дел явствует, что он выступал против агрессии, причем по тем же причинам, что и генералы. Это могло привести к проигранной войне. Согласие Вайтзекера и после консультации с Беком, Гальдером и Гердейлером было решено, что Теодор Корт передаст последнее предупреждение на Даунинг-стрит. Его контакты, как советника с британскими властями, не вызовут подозрений. И информация, с которой вечером 5 сентября он пришел к Горацию Вильсону, личному советнику Чемберлена, Показалось последнему настолько важной и срочной, что он немедленно проводил Корта через Черный ход на Даунинг-стрит в дом министра иностранных дел. Там Корт прямо заявил лорду Галифаксу, что 16 сентября Гитлер планирует объявить всеобщую мобилизацию и что нападение на Чехословакию произойдет самое позднее 1 октября, что германская армия готова выступить против Гитлера в тот момент, когда будет отдан приказ о нападении, и что выступление окажется успешным, если Англия и Франция будут твердо стоять на своих позициях. Он предупредил также Галифакса, что речь Гитлера на закрытие партийного съезда в Нюрнберге 12 сентября может стать угрозой в адрес Чехословакии, и что тогда Англии представится случай противостоять диктатору. Несмотря на то, что Корд часто бывал на Даунинг-стрит, несмотря на то, что на этот раз он был откровенен с министром иностранных дел, он все равно не узнал. О намерениях Лондона Корт, как и все остальные, узнал через два дня, 7 сентября, когда лондонская «Таймс» опубликовала знаменитую передовую статью. «Правительству Чехословакии стоит задуматься, принять или отклонить проект превращения Чехословакии в более однородное государство путем отделения Судетской области» где проживают чуждые Чехословакии немцы, стремящиеся слиться с нацией, которой они принадлежат по расовому признаку. Преимущества от создания в Чехословакии однородного государства могут оказаться серьезнее, чем недостатки, которые повлечут за собой потери населенной немцами приграничной Судетской области. В годы предшествовавшей Второй мировой войне кризис сменялся кризисом. Обстановка в европейских столицах накалилось до предела к 12 сентября, когда на партийном съезде в Нюрнберге, открывшемся 6 сентября, должен был выступать Гитлер. Ожидалось, что в этой речи он скажет «Быть или не быть в войне с Чехословакией». Я в это время находился в Праге, то есть в самом центре кризиса. 5 сентября президент Бенеш понял, что для сохранения мира необходимо решительные действия с его стороны. Он вызвал градчане судетских лидеров Кунта и Сибиковского и попросил их изложить свои требования на бумаге. Какими бы ни были эти требования, он их примет. Боже мой! воскликнул на следующий день Карл Герман Франк, заместитель судебского лидера. Они дали нам все, но именно это меньше всего устраивало судецких политиков и их хозяев в Берлине. 7 сентября Генлейн по приказу из Берлина прекратил всякие переговоры с чешским правительством. В качестве объяснения были приведены надуманные столкновения с полицией в Мораско-Острове. 10 сентября Геринг выступил на партийном съезде с воинственной речью. Незначительная часть Европы попирает права человеческой расы. Жалкая раса пигмеев-чехов угнетает культурный народ а за всем этим стоит Москва и вечная маска еврейского дьявола. В тот же день с речью по радио выступил Беныш. Он ни словом не обмолвился о злопыхательстве Геринга. В своей речи, спокойной и выдержанной, он призывал к проявлению доброй воли и выработке взаимного доверия. Однако под маской спокойствия скрывалось огромное напряжение. Я встретился с доктором Бенышем в вестибюле здания радиовещания Чехословакии. Лицо его было озабоченным. Он, казалось, полностью отдавал себе отчет в том сложном положении, в котором очутился. Железнодорожный вокзал Вильсон, аэропорт были заполнены евреями, которые искали способ перебраться в более безопасные части страны. В конце недели населению раздали противогазы. Из Парижа доходили слухи, что французское правительство в панике от перспективы войны. Из Лондона сообщали, что Чемберлин обдумывает рискованные шаги, направленные на удовлетворение требований Гитлера, за счет Чехословакии, конечно. Итак, вся Европа ждала, что скажет Гитлер 12 сентября в Нюрнберге. Это была речь грубая, воинственная, пышущая ненавистью к Чехословакии, особенно к ее президенту. Она была произнесена в день закрытия съезда на огромном стадионе, где собрались тысячи нацистских фанатиков. Но это не было объявлением войны. Гитлер не сообщил о своем решении, по крайней мере, публично, тогда как из трофейных документов известно, что срок перехода чешской границы был им уже назначен 1 октября. В своей речи Гитлер требовал, чтобы правительство Чехословакии справедливо отнеслось к судецким немцам. Если этого не произойдет, то Германия позаботится о том, чтобы оно это сделало. Гневная речь Гитлера привела к серьезным последствиям. В Судетской области вспыхнуло восстание, которое правительство Чехословакии подавило после двухдневных ожесточенных стычек, причем в Судетской области было объявлено военное положение и туда ввели войска. Генлейн Лейн перебрался в Берлин и заявил, что возможен единственный способ решения вопроса – присоединить Судетскую область к Германии. Как известно, к такому же решению склонялся Лондон, но чтобы выполнить его, необходимо было заручиться поддержкой Франции. 13 сентября после произнесения речи Гитлером французский кабинет заседал весь день, решая, должна ли Франция выполнить свои обязательства перед Чехословакией в случае нападения на нее Германии, которое казалось неизбежным. В тот вечер английский посол в Париже сэр Эрик Фипс Был вызван из оперы на срочное совещание к премьер-министру Даладе. Последний призывал Чемберлена постараться немедленно заключить сделку с немецким диктатором, по возможности наиболее выгодную. Понятно, что господину Чемберлену не нужно было предлагать этого дважды. В тот же вечер в 11 часов британский премьер-министр направил Гитлеру срочную телеграмму. Ввиду крайне осложнившейся ситуации, предлагаю немедленно встретиться, чтобы попытаться найти мирное решение. Согласен прибыть самолетом и готов вылететь завтра же. Прошу назначить удобное для вас место встречи в самое ближайшее время. Буду благодарен за скорейший ответ. За два часа до этого немецкий поверенный в делах в Лондоне Теодор Корт телеграфировал в Берлин, что, по словам пресс-секретра Чемберлина, Премьер-министр готов рассмотреть далеко идущие предложения Германии, включая плебисцит, готов помочь в их осуществлении и публично выступить в их защиту. Началась полоса уступок, которая закончилась капитуляцией в Мюнхене.